Глава третья Последняя, прости, обыск Это была маленькая, совсем маленькая книжечка с белыми чистыми страницами, но если посмотреть на свет, то на белых чистых страницах обрисовывались смешные фигурки маленьких карикатурных человечков. Лидочка Маркова, или Крошка, как ее называли в классе, владелица книжечки, привезла ее из-за границы и показывала всем с особенной гордостью эту изящную и интересную вещицу. И вдруг книжечка пропала. Еще на уроке, мсье кружка Крошка пересылала ее к Вале Лер, которая не успела рассмотреть ее в перемену. «После урока мы вышли в коридор», пока проветривались классы. Внезапно подбежала к группе седьмушек красная, как зарева, кружка, заявляя всем, что ее книжечка исчезла. Поднялся гвалт невообразимый. Я не могла как следует понять, на чем порешили девочки, потому что в эту минуту передо мной появился важный, внушительного вида институтский швейцар Петр. «К папаше, пожалуйста». «Их сиятельства внизу дожидаются», — возвестил он мне. Сломя голову, перепрыгивая через три ступеньки, я бросилась в приемную. Уже больше недели прошло со дня моего поступления в институт, а папа все жил в Петербурге. Сегодня он пришел в последний раз. В этот же вечер он должен был пуститься в обратный путь. Я бросилась в его объятия. Мы говорили тихо-тихо, точно боясь, что нас услышат. «Папа, ненаглядный мой, дорогой!» — шептала я, обнимая его шею. «Я буду хорошо учиться, буду стараться для того, чтобы ты мог гордиться мною». «Спасибо, деточка, спасибо, но только не надрывай своих селенок». «А лето опять вместе, да?» «Что передать Шалому?» — улыбнулся он сквозь застилавшие его глаза слезы. Мой отец, рубака и воин, смело водивший полк на усмирение восставшего аула, теперь плакал при расставании со своей маленькой девочкой горькими тяжелыми слезами. «Вот Нина», — сказал он, снимая с груди своей маленький золотой медальон, Носи на память о твоем папе и о покойной Деде» и, не дав мне опомниться, он надел его на шейную цепочку, на которой уже висел образок святой Нины. Этот медальон с портретами покойной мамы и моим собственным, на котором я была изображена в костюме маленького джигита. Отец отдал мне самую дорогую, самую близкую сердцу вещь. Мы крепко обнялись. «Передай, Барбале». «Махико, Шалому, да, даже Шалому, он должен понять, что я люблю их крепко, крепко, и буду думать о них постоянно», — с возрастающим волнением говорила я. Миг разлуки приближался, и вдруг внезапно выплыл в моей памяти мой безумный поступок с бегством. Мне хотелось еще раз услышать из уст моего отца, что он вполне простил сумасшедшую маленькую Нину, и я тихонько на ушко шепнула ему об этом, еще раз прося у него прощения. «О, моя детка!» — мог только произнести он в ответ, и обнял меня крепко последним прощальным объятием. Он был уже в швейцарской, а я все еще стояла на одном месте — не в силах двинуться, не пошевелиться, так глубоко было охватившее меня волнение. И только увидя генеральское пальто моего отца в руках швейцара, я словно очнулась от моего столбняка, опрометью бросилась к нему и застыла без слез, без стона на его груди. Горе, разрывавшее мое сердце, было слишком сильно, чтобы вылиться слезами. Я точно окаменела как сквозь сон почувствовал я на своем лбу его благословляющую руку, его поцелуя, смоченные слезами на моих щеках, и что-то точно сдавило клещами мою грудь и горло. «До свидания, Нинушка!» «До свидания, кружка Джаным. «До свидания, Чеми Потара Саркварелла!» И еще раз поцеловав меня, он стремительно направился к выходу. Я видела, как удалялась его статная фигура как он оглядывался назад, весь бледный, судорожно подергивающимися губами, и только молча, с мольбою, протянула к нему руки. Он тоже оглянулся, и в ту же минуту был снова подле. «Нет, я так не уеду», — стоном вырвалось из его груди. «Ну, радость! Ну, малюточка! Хочешь, едем со мною?» «Хочу ли я?» Он спрашивал, «хочу ли я?» Боже всесильный, я готова была крикнуть ему, рыдая, да, да, возьми меня, возьми отсюда, мой дорогой, мой любимый отец, тут в институте ночь и темень, а там в горе жизнь, свет и солнце, и я уже готова была просить его взять меня обратно в мой горе, но внутренний голос, голос джавахарской крови вовремя остановил меня». «Как, Нина, потомок славных кавказских героев, неужели ты не можешь найти в себе достаточно мужества, чтобы не опечалить отца? Стыдись, маленькая княжна, имеющая дерзость считать себя джигиткой. Этого было достаточно, чтобы придать мне мужество. Не грусти, папа, вырвалась у меня твердо, как у взрослой, и, поцеловав его еще раз, Я добавила, сделав над собой усилие, чтобы не разрыдаться. «Лето не за горами. Скоро увидимся. И не заметим, как пройдет время». О, как трудно мне было походить на моих предков! Я поняла это, когда уже отца не было со мною. Как только тяжелая входная дверь захлопнулась за ним, я прижалась к высокой колонне, И зажав рот передником, разразилась глухими судорожными рыданиями. Когда я, досыта наплакавшись, вошла в класс, меня поразило странное зрелище. На классной доске висел маленький золотой крестик, очевидно снятый с чьей-нибудь шеи, и девочки Став длинной ширенгой, подходили и целовали его по очереди. «Видишь ли, Джаваха», — обратилась ко мне при моем появлении Валя Лер, «прелестная голубоглазая и беленькая, как саксонская куколка девочка. У крошки пропала книжечка. Крошка не выносила книжечку из класса, значит, ее взял кто-нибудь из девочек. Стыд и позор всему классу. Между нами воровка». Этого никогда еще не было. Таня Петровская посоветовала нам целовать крест, чтобы узнать воровку. Воровка не посмеет подойти к кресту. Или ее оттолкнет от него. Или вообще произойдет что-нибудь чудесное. Становись, Джаваха, в Ширенгу. Сзади Миле Корбиной. И целуй крест. Мои мысли были еще там в маленькой приемной, около отца. Последние слова прощания звенели в моих ушах, и я едва слышала, что мне говорила Валя. Ей пришлось повторить. С трудом, наконец, я поняла, чего от меня хотели. У кого-то пропала книжечка, подозревает каждую из нас, велят присягать. Возмущенная и потрясенная до глубины души я обратилась к классу. Я не знаю никакой книжки и не буду шутить священными предметами. Это богохульство. Но весь класс, — попробовала настаивать Лер. Мне нет дела до глупостей класса, — продолжала я гордо. Каждый отвечает сам за себя. Креста целовать я не стану, потому что это грешно делать по пустякам, да еще по ребяческой выдумке глупых девочек. Едва я успела произнести эти слова, как все вокруг меня запищало, загалдело и зашумело. «Как? Она еще смеет отнекиваться, смеет идти против класса, когда весь класс решил?» Слышался отовсюду несмолкаемый ропот. Я презрительно пожала плечами и отошла в угол. Девочки, вдоволь кричавшись и нашумевшись, снова принялись за прерванное занятие. Они подходили по очереди к золотому крестику и целовали его. Валя Лир в качестве благородного свидетеля серьезно и важно следила за выполнением присяги. Наконец, когда все уже приложились к кресту, она громко заявила на весь класс. «Это неслыханная дерзость». «Воровка или подошла к кресту, или...» «Ну, а теперь все к своим партам», — скомандовала, прервав ее Бельская. «И открывайте ящики. Если воровка не призналась, надо сделать обыск». И вмиг все сорок девочек быстро кинулись к своим местам и подняли крышки пипитров. «Я одна не двинулась с места». «Джаваха!» — дерзко крикнула мне Запольская. «Или ты не слышала? Открой свой ящик!» Вся кровь бросилась мне в голову. «Открыть ящик, позволить обыскать себя, позволить заподозрить в...» Страшно подумать даже, а не только вымолвить это слово. «Нет, я не позволю обыскивать мой ящик», — возразила я резким и громким, точно не своим голосом. «Что?» — недобро усмехнулась хорошенькая Элер. «Ты в этом идешь против класса?» «Ну уже тут нет никакого богохульства. Не правда ли, мадам?» «Нет, но все-таки я обыскивать себя не позволю», — твердо проговорила я. «Мадамочки, слышите ли, что она говорит?» — взвизгнула крошка, молча следившая до сих пор за мною злыми недружелюбными глазами. «Как же нам поступить теперь?» «Да что тут много разговаривать? Просто открыть ее, Пипитер!» Горячилась рыженькая Запольская. Я вспыхнула и оглянулась кругом. Ни одного сочувствующего лица, ни одного ласкового взгляда. И это были дети. Маленькие девочки, слетевшиеся сюда еще так недавно с разных концов России — прощавшиеся со своими родителями всего каких-нибудь два месяца тому назад так же нежно, как я только что прощалась с моим ненаглядным папой. Да неужели их детские сердечки успели так зачерстветь в этот короткий срок? Вот на последней партии сидит Варя Чекунина. Она что-то прилежно дописывает в свою тетрадку — Неужели и она против меня? Она такая ласковая и кроткая. Вот в другом углу Миля Корбина, некрасивая, болезненная, мечтательная девочка, это смотрит на меня своими кроткими голубыми глазками, но в них я читаю скорее упрек, нежели сострадание. — Что тебе стоит открыть твой ящик и доказать, что они ошибаются? — говорят эти кроткие голубые глазки. «Нет», — красноречиво отвечают мои глаза, — «тысячу раз нет. Я не позволю обыскивать мой ящик». А девочки вокруг меня шумят и волнуются с каждой минутой все больше и больше. Бельская слышится мне голос краснушки. «Ступай открывать, тируарджавахи. Джавахи!» Что? И в один миг я очутилась у моей парты и даже присела на край ее, чтобы ничья дерзкая рука не посмела поднять крышки. Тогда из толпы выдвинулся мой враг, Бельская. «Слушай, Джаваха, спокойно, чуть-чуть примирительно произнесла она. Почему ты не хочешь позволить обыскать тебя? Ведь Додо, Корбина, Лер, Петровская...» Весь первый десяток наших лучших учениц, наши парфетки, записанные на красной доске, позволили проделать это. А уж если они... Бельская, перебила я ее. В делах чести не может быть ни первых, ни последних учениц. Ты глупа, если не понимаешь этого. Княжна Джаваха никогда не позволит заподозрить себя в чем-либо нечестном. «Если княжна Джаваха не позволит сейчас же открыть свой пипитер, то, значит, мою книжку украла она». Услышала я резкий неприятный голос, и ангельская личико крошки, перекошенное злой гримаской, глянула на меня снизу вверх. Теруары, парты, кафедра, стены и потолок все заплясало и запрыгало перед моими глазами. Девочки уплыли точно куда-то в туман, далеко-далеко, и я увидела их уже где-то над моей головою, и в ту же минуту точно темная завеса заволокла мое зрение.